Два нелюдя упали навзничь, но их место тут же заняли другие. Более того, двое упавших быстро поднялись и заняли места во втором ряду. Но что особенно интересно, стрельба не вызвала у не людей особой реакции. Они топтались на месте, по-прежнему не расширяя и не сужая отведённое пленником пространство. Тем не менее, Наташа вцепилась шаману в плечо и дёрнула, сбивая прицел. «Ты очумел?»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 что охотник был вынужден усадить её на землю. «Нифига ваш метод не действует», – негромко и хрепловато заявила Наташа. «Пока смотрела в воду, я двоилась всё сильнее и сильнее, и никакое особо острое желание ничего не меняло. А потом эта вторая половина меня как отшвырнёт». «Мы уже поняли», – Вновь осмелевший шаманов, нарушая все приказы охотника, подошёл к фундаменту ограждения водоёма и заглянул в тёмную воду. «Здравствуй, добрый человек. Как жизнь?» «Отвечает», – охотник хмыкнул. «Таращится». Олег поморщился. «Брррр, как-то мне не по себе. но и только. Даже не раздваиваюсь». «Почти». Шаман выпрямился и зачем-то оттряхнул плащ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 «А вы уверены, что не смотрелись во что-то ещё?» – спросила Наташа. «В зеркальце там или во что-то подобное? Ну, например, в лезвии ножа вдруг отразились?» «Не смотрелся», – уверенно ответил охотник. «Зеркало отродясь не имел, а нож у меня специальный, чёрный, матовый». «И в луже ничего не было», – продолжила гнуть свою линию Наташа. «Может, на дне осколки какие-нибудь?» «Нет».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 И свет был ни лунный, а солнечный. Значит, было-таки зеркало, но ты его не заметил». «Или было что-то ещё?» Охотник немного остыл и возразил уже почти нормальным тоном. «Или так», – шаман кивнул. «Но искать это ещё, то не знаю что, бессмысленно. Надо идти к луже, Наташа права. Где находится этот стратегический водоём?» «На краю Алексеевки. Это где?» «Здесь, рядом, за лесом. Но есть проблема. Туда же в обход идут фёдоровские ополченцы. Их цель – брод как раз за деревней, я уже говорил». «А ещё ты говорил, что если поторопимся, мы их опередим. Идём». «Хорошо, только учтите, есть ещё проблема. Пруд перед Алексеевкой на виду у военных». «Это реально проблема?» «Ещё какая. Военные считают заражёнными почти всех местных жителей».